Глава 9. Уговор. Алиса. Куда ты меня тащишь? возмутилась я, пытаясь упираться, но этот чешуйчатый танк моих попыток не замечал, продолжая двигаться широкими шагами в только ему известном направлении. Напостоялый двор. Будешь сидеть в комнате, раз не позоришь нас, у тебя не получается, буркнул рыжий, не снижая темпа. Чёрта, лысова! Чем это я вас опозорила? Не поняла я. Засепившись свободной рукой за фонарный столб, я всё же заставила дракона остановиться. Мой сладкий персик, Гейл, с каких это пор у тебя настолько близкие отношения с этим феем, что вы примило любезничаете на тему того, кто кого облапает и за какие части тела. И эта предательница тоже хороша. Я привёл тебя к Милинде, чтобы она сбила с тебя спесь. Какого т роля она к тебе полезла обниматься? Бесился Фарад, громко разглагольствуя о недостойном в его понимании поведении прямо посреди улицы. Спесь с меня! Это я едва, увидев, предложила вас жечь. Или, может, я отказалась даже представиться? Впрочем, перед кем я распинаюсь? А что касается Гила, Не ваше дело, с кем я буду флиртовать. Если бы мы были совместимы с этим феем, то уже сегодня у меня появился бы настоящий муж, а не сборище зажиравшихся ящериц в количестве 3 единиц. Вы мне своё презрение, как и желание от меня отказаться, высказали. Вы сказали. Поэтому теперь у вас есть выбор. До горы вашего предка мы путешествуем как добрые приятели, или вы идёте лесом и полем. И ищите другой способ обрести свободу, минуя моё согласие, на тех же повышенных тонах ответила я. Если ты не пойдёшь с нами, то не видать тебе половины нашего имущества, как своих ушей, не растерялся рыжий. Да и подавитесь, всё равно я бы у вас его не забрала. Совесть не позволит. В отличие от вас, она у меня есть, честно сказала я. У меня было время подумать, и я решила, что в любом случае не возьму у дракона в деньги. Придумаю, как устроиться в новом мире. На крайний случай напомню драгуsub об обещании, но не стану делить чужое имущество. Ладно, прости. Я был неправ. С видимым трудом выдавил из себя Фарад, опустив взгляд. Проехали. Но в номер я не пойду. Во-первых, мне нужны ещё всякие мелочи, типа мыла и средств гигиены. Во-вторых, мне интересно просто пройтись, а не нестись неизвестно куда. "Тоже с байф обороты ответила я. Хорошо. Мне нужно посетить одно место, а потом мы прогуляемся и купим тебе всё необходимое. Только пообещай, что не будешь флиртовать с тем драконом, с которым мне предстоит встретиться. У него есть непреодолимая страсть" Рент коллекционирует красивых человечек. Предупредил меня Фарт, галантно предлагая мне свою руку. Ладно, легко согласилась я. А что? Зачем мне ещё один дракон, тем более тот, который сам горемы собирает. После недавней перепалки было немного неловко. Я ненавижу выяснения отношений, особенно в людных местах, но помыкать с собой не позволю. Этим драконам только дай повод думать, что они могут умно командовать, и они сядут мне на голову. Дальше мы шли молча и неспешно. Время перевалило далеко за полдень, но местное светило стояло высоко в небе, значит, день в самом разгаре. Не знаю, есть ли в этом мире времена года, но цветущие деревья, лёгкая прохлада ветерка и ласкающее тепло яркого солнца у меня ассоциировались с поздней весной. Надо потом выяснить все эти мелочи у драконов. А пока я просто наслаждалась окружающей красотой, разглядывала спешащих по своим делам прохожих и любовалась пёстрыми витринами, в которых двигались красочные иллюзии, рекламируя разнообразные товары. Мы свернули с ухоженной аллеи и двинулись вниз по улице к пёстрым палаткам местного рынка. Многоголосый шум толпы Запах пряностей и выпечки смешались в причудливый коктейль, напоминая мне наши путешествия с родителями на юг, к морю. Кстати, кроме людей и низкорослых бородатых мужчин, которых я назвала бы гномами, я никого интересного не увидела. Хотя кто знает, как выглядят оборотни или эльфы. По близости есть море? спросила Афарода, подставляя лицо под невесомые освежающие касания ветра. Да, Интервин это город-порт. Только здесь не море, а океан, ответил он, заставляя меня едва ли не прыгать от радости. А мы сходим на пляж? Я очень хочу искупаться, попросила я рыжево. Ты ещё не накупалась? нехидно уточнил он, намекая на то, в каком виде я появилась в храме. Нет, мне платье помешало, а Геил сотворил для меня чудесный купальник. такой, какой носит в моём мире, похвасталась я, глазея по сторонам. Пёстрые вещички, вычерная посуда, пучки ароматных трав, ткани и колбочки с цветными жидкостями привлекали моё внимание. Поэтому я увлеклась, не обращая внимания на хмурящегося мужчину. Тот, кого ты зовёшь просто геем, является наследником половины изумрудного леса. Я удивлён, что он сам делал тебе вещи. Они с моей сестрой обычно только руководят процессом. Этот салон просто блажь, место, где они собирают сплетни. А задача у меня информация Фарад. Что же, значит, буду помалкивать, что у меня трусики, созданные талантом великого и могучего Эбигейла, наследника чего-то там, о том, что я держала его за зад, пожалуй, тоже лучше не распространяться. С улыбкой ответила я. Наблюдая, как Фарад недовольно поджал свои порочно красивые губы. Мы пришли, Алиса, я тебя очень прошу, просто молчи. Ты и так слишком выделяешься, чтобы тебя можно было не заметить, с тяжким вздохом сказал дракон, открывая полотняную дверь большого шатра. Приму за комплимент, отозвалась я, озармо подмигивая рыжему. Готова поклясса Что видела, как дрогнули его губы в ответной улыбке, но муженёк поспешил отвернуться, шагая в полумрак палатки.